Только начало. «Дурацкие сны», — подумал вихрь, не открывая глаз. «Человек в ночном, чужом, враждебном ему лесу, чтобы выжить и победить, обязан быть как зверь, то есть сначала жить инстинктом, а после уж разумом». Инстинкт сейчас решал вместо вихря. Открыть глаза или вовсе не поверить этому сопению — Или повернуться, словно во сне, но так, чтобы правая рука обязательно ощутила под собой кожу портфеля, в котором гранаты и парабеллум. Он всегда клал этот портфель справа от себя, под боком. Сосна очень трудно вытаскивать оружие из карманов. Карманы перекручены, и пока вырываешь оттуда оружие, теряются те мгновения, которые могут спасти. Он повернулся, будто во сне, зачмокав губами. Он не приказывал себе играть это чмоканье спящего человека. Это было помимо него, это шло само собой, как результат последних трех лет его жизни. Портфеля не было. Хотя вихрь хорошо сыграл жест правой рукой, выбросив ее далеко вперед, чтобы захватить побольше мха, если разметался во сне и портфель остался в стороне. Еще отчетливее он услышал близкое сопение. «Наверное, коза?» — сказал себе вихрь. Все еще не открывая глаз Стоит и слушает, прежде чем переходить дорогу Спускаясь к крике на водопой И вся содрогается при малейшем ветерке Так он говорил себе, прекрасно понимая, что сейчас врет Это уже в нем верховодил разум А ведь разум способен врать В инстинкте больше правды Земной, живой, честный «Неплохой сон у этого парня» Услышал он немецкую речь у себя над головой Вихрь открыл глаза. Прямо над ним стояли три гестаповца. В руках у одного из тех, что стояли чуть подаль, ближе к дороге, был его желтый портфель. «Кто вы такой?» — спросил Вихря человек в штатском, когда в полдень его привезли в Краковское управление гестапо. На окнах были тяжелые, витые, очень красивые решетки. Стекла были вымыты до зайчиков. За окном было солнечно и тихо, как вчера в лесу. Вихрь понял вопрос, он знал немецкий, но ничего не ответил, а только подобострастно улыбнулся и недоуменно пожал плечами. Тогда второй человек, длинный, жилистый, тот, который держал его портфель при аресте в лесу, слез с подоконника, подошел к вихрю и спросил, — Вам нужен переводчик? — Я не понимаю по-немецки, — сказал вихрь вернее понимаю но очень слабо шеф отдела спрашивает кто вы такой человек подобострастно улыбнулся вихрь попко кирилл Алексеевич. длинный перевел шеф попросил расскажите о себе вас просят рассказать о себе что ж я готов попко я кирилл украинец позвольте закурить а то мои приобыски изъяли пожалуйста спасибо «Очень хороший табак. А откуда у вас турецкие?» «Воруем», — усмехнулся Длинный. «Дальше. Я из Днепродержинска. Папаша сеял разумное и вечное. Мама была членом бюро райкома. Ее расстреляли в тридцать седьмом». «Минуту», — сказал Длинный, и перевел сказанное Вихрем шефу. Вихрь отметил, что переводил немец слово в слово, совершенно не спотыкаясь, без пауз. «Продолжайте». Работал грузчиком, потому что в институт не принимали, сами понимаете. Потом служил в армии. Сдался во время боев под Киевом. Сидел в вашем фильтрационном лагере 56-А. После работал на мельзаводе. Отступил с частями немецкой армии во Львов. Сейчас иду в Краков. Хочу здесь устроиться на железную дорогу. «Минуточку», — попросил Длинный, и перевел все шефу. Тот слушал улыбаясь уголками четко вырезанного, капризного, очень красивого рта. «Очень хорошо», — сказал он. «Пусть расскажет свою историю еще раз, только подробней. Я родился в Днепродержинске в семнадцатом году. Из интеллигентов. Мать расстреляли чекисты. Отец — учитель. Погиб в сорок третьем под бомбежкой. Работал грузчиком, служил в армии в Киевском военном округе. Сдался в плен под Белой церковью. Работал на Днепропетровском мельзаводе помощником начальника мукомольного цеха. Отступил во Львов с войсками. Шеф выслушал вихря, помахал длинному пальцами, мол, переводить не надо, и попросил. «Ну, расскажите-ка вашу столь печальную историю еще раз, пока вы чувствуете себя скованным и чересчур старательно повторяете заученный вами текст». Длинный переводил слова шефа, а Вихрь в эти секунды, пока ему переводили то, что он и без того понял, мучительно старался найти объяснение двум главным вопросам, которые ему еще не задавали, но зададут обязательно. Откуда в его портфеле пистолет и гранаты? — Вы не верите мне? — спросил Вихрь, когда Длинный перевел слова шефа. — А вы себе верите? — Сами-то вы себе верите? — сказал Длинный. «Я не понимаю», — улыбнулся Вихрь. «Можно подумать, что я совершил нечто предосудительное. Мой аусвайс в полном порядке. В портфеле должны лежать характеристики с работы, подписанные вашими людьми». Он упомянул про портфель, ожидая сразу же вопросов о его содержимом, но ошибся. «Хорошо, хорошо», — сказал шеф. «Мы ждем». «Повторите вашу историю. Она занятна». «Я готов повторить ее хоть сто раз». Она не станет иной моя история, как бы я ни хотел этого. Вы думаете, мне очень легко повторять вам о зазря погибшей матери, о вашем фильтрационном лагере, где не так сладко, говоря откровенно, разве легко рассказывать о гибели отца, об отступлении, страшном, голодном отступлении, под бомбежкой с вашими войсками во Львов? Мне искренне жаль настоящего, Попко, сказал шеф, а у свайс подлинный мы проверили. История Попко тоже правдива. Но меня интересует, какое вы имеете отношение к господину Попко. Настоящий Попко в данное время проживает в Бреслау на Моцарт-страссе 24 в общежитии рабочих, которые трудятся на фабрике музыкальных инструментов. Грубо работает, решил Вихрь. Попко сидит у нас. «Либо это мой однофамилец», — сказал Вихрь. — Либо вас вводят в заблуждение. Я готов к очной ставке. — Ога. Конечно, мне нечего бояться. Я чистый перед вами. Я всегда был лояльным по отношению к новой власти. — Послушайте, — сказал шеф, — я вижу, как вы напряженно ждете того момента, когда я стану спрашивать вас о парабеллуме и гранатах. Вы уже приготовили версию, видимо, вполне правдоподобную. Вот пистолет... Нашел во время отступления и гранаты тоже. Вы, верно, станете говорить, что вам это оружие было необходимо для личной безопасности. Все это мне понятно. Я не буду вам морочить голову. Я вам сейчас покажу ваш парашют и отпечатки ваших пальцев на шелку и стропах. — Здесь какая-то досадная ошибка, господин начальник. — Бросьте. — Вас выбросили ночью и вы закопали свой парашют в двух километрах от наших казарм. Солдаты в том лесу заготавливали дрова. Случайность, не спорю, но для вас эта случайность оказалась роковой. — Пошли, — сказал длинный, — мы вам предъявим парашют для опознания. Мне нечего опознавать. — Бросьте, вы его закопали под двумя соснами, разве нет? И еще муравейник порушили, большой муравейник. В темноте видно упали прямо в муравейник. Вихрь почувствовал, как у него зацепенели руки. Он действительно упал в муравейник. Пошли, пошли и они пошли сквозь анфиладу комнат в большой зал. Здесь на вощенном паркете лежал его парашют. Вихрь пожал плечами и заставил себя улыбнуться. Не ваш? спросил Гестаповец. Конечно не мой. «Понятно». Они вернулись в кабинет шефа. Тот расхаживал вокруг стола и говорил по телефону, прижав плечом трубку к уху. Длинный шнур волочился за ним по полу. Шеф молча кивнул вихрю на несколько листочков бумаги с отпечатками пальцев. Он, видимо, говорил с женщиной, потому что время от времени улыбался и играл бровями. Вихрь посмотрел листочки с отпечатками пальцев и сказал длинному Я вообще-то в этой хитрости ничего не понимаю. От вас и не требуется ничего понимать. Просто поглядите. Здесь заключение наших экспертов. Этого достаточно для того, чтобы расстрелять вас сегодня же. От таких шуток мороз дерет по коже. А нам не до шуток. Шеф повесил трубку, закурил и, сев в кресло напротив вихря, заговорил. Слушайте меня внимательно. Сейчас не первый год войны, а четвертый. Время убыстрилось. У нас нет возможности держать вас в камере и разрабатывать тщательным образом. Для нас бесспорно, что вас сюда забросили. Вся ваша история с Папко была бы темой для разговоров, не абсолютно случайно парашют. Продолжайте слушать меня внимательно. Мне вообще не нужно доказательств вашей вины, чтобы пустить вам пулю в лоб, хотя бы потому, что вы славянин. Сейчас я во всеоружии, вы не просто славянин, вы русский парашютист. Я попробую с вами поработать два дня, вас будут пытать. Больше у меня просто-напросто нет времени, а потом либо вы сломитесь, либо мы вас устраним. Я сейчас сказал вам абсолютную правду. Нам трудно, у нас мало времени и много дел. Решайте, как вам поступать. Выбирайте, смерть или работа с нами. Правда, которую вы нам откроете, может быть достаточной гарантией вашей жизни. Вообще-то говоря, запираться вам глупо. Игра проиграна. В жизни всякое бывает, как не обидно. Вихрь хрустнул пальцами. — Позвольте сигаретку. — Курите, курите, — сказал Длинный. — Сигареты действительно хороши. — Спасибо. Длинный щелкнул зажигалкой, дал вихрю прикурить, отошел к окну, сел на подоконник и распахнул створки. В кабинет ворвался свежий ветер, пробежал по бумагам, лежавшим на столе, поднял их, покрутил и снова опустил на место. Захлопали белые шторы. Длинный сказал, — Действительно, случай редкостный. Все, очевидно, с самого начала. Нечего доказывать. — Ладно, — сказал Вихрь. — Ладно. Раз проиграл, значит, проиграл. Да, действительно, я не Попко. Я майор Красной Армии из военной разведки. Приказ ОКБ о подготовке обороны Рейха. Начальник штаба Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил, штаб оперативного руководства Вооруженными Силами. Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами. Совершенно секретно. По вопросу подготовка обороны Рейха. В своей деятельности, касающейся подготовительных мероприятий, инстанции вооруженных сил должны руководствоваться принципом, что в их компетенцию входят только чисто военные вопросы, в то время как задачи мобилизации всех сил на территории Германии, ставшей театром военных действий, а также обучение личного состава и особенно мероприятия, связанные с эвакуацией гражданского немецкого населения, являются исключительно задачами партийных инстанций. Первое. Порядок подчинения. Пункт 1. Подготовка обороны территории Германии, на которой ведутся боевые действия, входит в компетенцию начальника вооружений сухопутных сил и командующего армией резерва. Пункт 2. Принципиальные указания по вопросам подготовки обороны страны исходят из Штаба оперативного руководства вооруженными силами. Пункт 4. Остаются в силе распоряжения по вопросам А. Борьба с вражескими парашютистами и десантными частями на территории Германии Б. Борьба с отдельными парашютистами В. Борьба с авиационными и речными минами на водных магистралях Германии Г. Защита военных и важных в военном отношении объектов и сооружений Пункт шестой Оборона территории страны, оказавшейся театром военных действий, опирается на готовность всех слоев населения и возглавляется в областях гауляйтерами и государственными комиссарами обороны. Второе. Задачи. К осуществлению подготовительных мероприятий, касающихся обороны территории Германии, ставшей театром военных действий, Командующие войсками военных округов привлекают все командные инстанции, расположенные на территории данного военного округа, войска, учреждения и организации вермахта и войск СС, а также дополнительные силы, предоставляемые в их распоряжение гауляйтерами и высшими руководителями СС и полиции. Задачи подготовки к обороне охватывают в основном следующий круг вопросов. первое надзор за размещением, численностью, обеспечением средствами транспорта и вооружением сил, предназначенных для боевого использования. второе, Планирование сосредоточений этих сил. третье, Планирование привлечения и подготовки резервов за счет гражданского населения, предоставляемых по указанию партийных руководителей соответствующих областей, в распоряжение Вермахта для задач обороны. Четвертое освобождение руководящих кадров партий и работников госаппарата от военной службы по согласованию с гаулейтерами и государственными комиссарами обороны соответствующих областей. Пятое подготовка распределения сил по объектам для сооружения укреплений и выполнения других оборонительных и боевых задач. Шестое. А. Подготовка к эвакуации военнопленных во взаимодействии с государственными комиссарами обороны. Б. Информирование о мероприятиях по эвакуации иностранных рабочих, осуществляемой Рейхсфюрером войск СС. В. Информирование о подготовительных мероприятиях по эвакуации немецкого гражданского населения, входящих в компетенцию только гауляйтеров. 7. А. Подготовка к рассредоточению, эвакуации и выведению из строя объектов, а также к подрывным работам в зоне военных действий. Б. По требованию государственных комиссаров обороны и во взаимодействии с ними участие в подготовке плана мероприятий по рассредоточению, эвакуации и выведению из строя или уничтожению объектов в районах, не охваченных боевыми действиями, что входит в компетенцию государственных комиссаров обороны, действующих в соответствии с директивными указаниями высших государственных инстанций, а также оказание поддержки госкомиссарам обороны при осуществлении указанных мероприятий. Кейтель